Сью разговорилась, восходы солнца развязали ей язык, и Бернард постепенно составил представление о любопытном симбиозе этих двух женщин. Они познакомились в педагогическом институте и получили работу в одной и той же средней школе в Новом Городке неподалеку от Лондона. Они всегда ездили в отпуск вместе. Сначала на курорты южного побережья Англии, затем, решив вкусить приключений, на континенты Средиземноморья, Бельгия, Франция, Испания, Греция. И всегда в глубине души у них теплилась надежда на встречу с кем-нибудь таким. Заведенный порядок их отдыха был просто и однообразен. Каждое утро они облачались в купальники и шли на пляж или к бассейну, чтобы приобрести положенный загар. Каждый вечер они надевали хопчато-бумажные платья и, мягко говоря, накачивались коктейлями или бутылочкой вина за ужином. К ним часто подкатывали мужчины, и местные, и собратья-туристы, но почему-то среди этих мужчин никого такого так и не попалось. Неопытный в подобных делах Бернард подумал, что, охотясь на мужчин, они не доверяли тем из них, которые завязывают знакомство с женщинами на курортах. Он зримо представил, как эти девушки, когда с ними заговаривают, надменно поворачиваются спиной, или ковыляют прочь на своих высоких каблуках, хихикая и подталкивая друг дружку локтями. Так это шло год за годом. Югославия, Марокко, Турция, Тенерифе. Затем вдруг Сью познакомилась с кем-то таким дома в Харлоу. Десман служил младшим менеджером в местном отделении строительно-финансового общества, где у Сью был сберегательный вклад. Они поселились вместе. Я думаю, когда-нибудь мы поженимся, но Дэс говорит, что он не спешит. Когда встал вопрос о следующем отпуске, я спросила Дэса, может ли Ди поехать с нами. Она была, конечно, одна, он сказал, или он, или она. Мне надо было выбрать. К сожалению, Дэс никогда не ладил с Ди, поэтому решение было только одно. Как оказалось, с тех пор Сью Баттерворт каждое лето отдыхала дважды. Комплексная турная и отдых на лоне природы с Десом. Вкус Идесы в этом отношении, по счастью, были незатейливы и необременительны в смысле финансов, но все равно двойные отпуска пробивали серьезную брешь в доходах Сью, особенно если учесть, что Ди выбирала все более и более грандиозные цели путешествий. В прошлом году Флорида, в этом Гавайи, не знаю, где все закончится. в смысле, когда она встретит своего кого-нибудь такого? Сью присосалась к соломинке и с надеждой взглянула на Бернарда из-под пушистых кудряшек. Бернард посмотрел на часы. «Я, пожалуй, пойду». «Я тоже», — сказала Сью, нащупывая под стулом свою сумочку. «Обидно. Где такая милая, правда, но отталкивает людей». Когда они выбирались из-за столика, две грудастые блондинки все еще крутили бедрами и неутомимо скалились, хотя и переоделись в зеленые пластиковые юбочки. Или, возможно, просто поменялось освещение. Напомаженный певец, взмахивая микрофоном, как хлыстом, управлял хором зрителей, поющих песню под названием «Я люблю Гавайи». «Здорово здесь», — заметила Сью. «Весело». На дорожке за оградой Бернард помедлил, не зная, предложить ли Сью проводить ее до гостиницы. Вежливость как будто этого требовала, но он не хотел, чтобы его неправильно поняли. К счастью, оказалось, что гостиница ему по дороге. Из какого-то бара прямо им под ноги вывалили строй юнцов. Они пихали друг друга и орали. У одного из них на футболке красовалась двусмысленная надпись, которая на слух прозвучала бы как «Трахнемся в Вайкике». Сью подалась поближе к Бернарду, когда эта шумная троица пробегала мимо. «Надеюсь, что Ди добралась благополучно», — сказала Сью. «Уверен, что она способна за себя постоять». Отозвался Бернард, дивясь самопожертвованию своей спутницы. Она, похоже, пожизненно обрекла себя на ежегодный нежеланный второй отпуск просто потому, что Ди не могла найти себе компанию. «Вы никогда не хотели сбрить бороду?» — вдруг спросила Сью. «Нет», — удивленно улыбнулся он. «А почему вы спросили?» «Да так, просто интересно. Это наша гостиница, кокосовая роща Вайкики». Бернард окинул взглядом белую бетонную башню, испещренную тысячу одинаковых окон. «А где же роща?» — удивился он. «Не знаю. Ди утверждает, что гостиницу выстроили на ее месте». Бернард пожал ее руку и пожелал ей спокойной ночи. «Надеюсь, еще увидимся», — сказала она. «На самом деле, Вайкики довольно тесное местечко, правда?» «Кажется, да», — согласился он. «Во всяком случае, в горизонтальном отношении». «Это не тот ли мужчина из самолета?» «Ну, со стариком, с которым было так много хлопот при посадке в Хитроу», — обращается к своему мужу Берил Эверторп. Они застряли в пробке на Кухио-авеню, возвращаясь на автобусе из поездки на Луау в бухту Заката. Брошюра, рассказывающая об этом аттракционе, лежит у нее на коленях. Каждый вечер в бухте Заката гостей встречают экзотическим Майтай. Гавайским фруктовым пуншем с ромом, песнями, танцами, напевами древних Гавайев, церемонией иму, во время которой королевский двор наблюдает за тем, как в яме поджаривают поросенка, ждет гостей восхитительный хукилау, традиционные обычай прибрежного сбора рыбы, когда присутствующие помогают тащить огромную сеть, а кроме того, пышный луау, включая выступления великолепных исполнительниц танца хула и бесстрашные глотатели огня под аккомпанемент гавайских гитар и многое-многое другое. Поначалу супруги Эвертер пришли в ужас, обнаружив, что в бухту заката привезли на автобусах тысячу человек, не меньше. Всех посадили за длинные узкие пластиковые столы, расставленные рядами, как в каком-нибудь лагере беженцев. Но им лично повезло. Во время представления они оказались всего в 50 ярдах от сцены, Так что у Брайана был хороший обзор для съемок видеокамеры. Большую часть угощения, судя по его виду, приготовили в микроволновке, а вовсе не в яме. И еда эта не отличалась особой экзотичностью. Однако брать можно было сколько угодно. Брайан Эвертер прыгает и переспрашивает. «Кто?» «Вон тот мужчина с бородой». Бэрилл показывает на другую сторону широкой, забитой машинами улицы, на вход в большую гостиницу. Брайан Эверторп скидывает камеру на плечо и направляет объектив через дорогу. Ловит видоискателей фигуры мужчины и женщины и приближает изображение. «Да», — соглашается он, — «знакомое лицо. И удивиться рядом с ним тоже». В самолете она была в спортивном костюме. «Ах, да, я помню. Но они, кажется, летели порознь». «Ну, а теперь они вместе», — констатирует Брайан Эверторп. Он нажимает кнопку записи, и мотор жужжит. «Зачем ты их снимаешь? Что они делают?» «Пожимают руки. И все?» «Никогда не знаешь», — говорит Брайан эверторп «Может, они передают наркотики?» — полушетя предполагает он. «Брайан Эверторп живет в надежде что окажется со своей камерой на месте преступления, либо другой какой-нибудь публичной драмы. Скажем, ограбление банка или пожара, или прыжка самоубийцы с моста. Он видел такие сюжеты по телевизору. Смазанный, дергающиеся, но гипнотически завораживающий и снабженные титром любительская видеосъемка. В конце концов, что он делает со своим стариком на Гавайях? Не будешь же ты утверждать, что они вместе отдыхают? Может, они принадлежат к мафии?» Беррил недоверчиво фыркает. Автобус, наконец, продолжает движение, и бородатый мужчина с девушкой скрывается из виду. «Кстати, забыла сказать тебе, глядя на них. Сообразила. Помнишь ту пару из самолета, которая летела в свадебное путешествие?» — спрашивает Беррил. «Я Снежная королева?» Я сегодня видел их на пляже, пока ты снимал девушек. Каких девушек? Ты прекрасно знаешь каких. Она поздоровалась. А у него, должна сказать, вид был не очень-то радостный. Вероятно, отморозил член. Тише. Кстати, вкрадчиво произносит Брайан Эвертер, проводя ладонью по бедру Беррилл. «А не заняться ли нам вплотную этим вторым медовым месяцем уже сегодня ночью?» «Идет», — соглашается Берилл. «Только если ты не собираешься это снимать». Вернувшись к квартиру Урсулы, Бернард открыл французские окна, чтобы проветрить гостиную, и вышел на балкон. Душистый ночной воздух ласкал его лицо — Пальмы качались на ветру, шурша своими юбками, как исполнительницы холлы. В сопровождении яркой звездочки плыл по небу месяц. Бернард пробежал взглядом по соседнему зданию, надеясь и страшась увидеть таинственную пару прошлой ночи. Ему было видно, что делается в нескольких других комнатах, где горел свет и были подняты желюзи. В первой толстая женщина в одном белье пылесосила ковер, В другой мужчина ел с подноса у себя на коленях, неотрывно глядя, наверное, в телевизор, вне поля зрения Бернарда. В третьей женщина в банном халате сушила волосы, мотая ими из стороны в сторону под раструбом фена, как лошадь хвостом. Ее блестящая черная шевелюра напомнила ему волосы Иоланды Миллер. Однако вчерашней парочки видно не было. Бернард даже не смог бы с точностью сказать, который из балконов их. В комнате зазвонил телефон, и Бернард вздрогнул. Пока он шел туда, в голову ему пришла причудливая мысль, что звонит кто-то из той парочки, что наблюдали за ним из-за шторы здания напротив. Он снимет трубку и насмешливый голос скажет, растягивая слова. «Что скажет?» «Да и вообще, откуда они могут знать его номер?» Он тряхнул головой, словно очищая ее от всей этой чепухи, и снял трубку. Звонила Тесса. «Ты обещал сообщить, как вы долетели?» Обвиняющим тоном сказала она. «Это сложно из-за разницы во времени», — объяснил он. «Я не хотел будить вас среди ночи». «Как папа? Он оправился?» «Оправился?» От перелета. О, да, думаю, да. Могу я с ним поговорить? Боюсь, нет. Почему? Бернард помолчал, соображая. Папа в постели, сказал он наконец. Почему? Сколько времени? 10.30 вечера. Ну ладно, тогда не беспокой его. Как Урсула. Она была рада видеть папу. Она его еще не видела. «Сегодня я ездил один. Урсулу перевезли из больницы в довольно неприглядное место, которое называется дом-пансион. Он пространно поведал о неприглядности домов-пансионов и о финансовых затруднениях Урсулы, ограничивающих ее свободу выбора в этом вопросе. Тесса явно расстроилась. «Ты хочешь сказать, что Урсула бедна?» — спросила она наконец. «Ну, не совсем бедна, но отнюдь не богата. Ей, безусловно, не может позволить себе надолго поселиться в роскошном частном интернате. Все дело в том, на какой срок он ей понадобится. А это весьма деликатный вопрос для обсуждения с ней. «Должна сказать, — сердито заявила Тесса, — что, на мой взгляд, Урсула нарисовал нам очень обманчивую картину своего образа жизни. А тебе не кажется, что мы сами нарисовали ее?» преследуя собственные цели. «Некогда мне тут привлекаться с тобой по поводу всех этих тонкостей, Бернард», — отрезала Тесса. «Этот разговор стоит мне целое состояние». И она дала отбой, приказав напоследок позвонить ей, когда будет возможность поговорить с папой. Бернард смотрел на трубку в руке, как на дымящееся оружие, пораженное собственным двуличием. Он совершенно забыл о своем обещании позвонить Тессе, и хотя мысль о том, каким образом сообщить ей о несчастном случае с отцом, весь день черной тучи маячила на границе его сознания, он был слишком поглощен другими неотложными делами, чтобы подумать об этом как следует. И когда такая возможность предоставилась, он увильнул. Он солгал Тессе или, прибегая к своего рода казуистике, Если не солгал, то уж во всяком случае не сказал ей правды. Бернард ощутил неодолимый порыв немедленно перезвонить Тессе и во всем сознаться. Он даже поднял трубку и до половины набрал длинный ряд цифр, прежде чем вернуть трубку на рычаг. Затем встал и заходил по квартире. Разумеется, Тесса все равно рано или поздно узнает о несчастье с отцом. С другой стороны, она ничего не может с этим поделать. Тогда почему бы не подождать, пока отец пойдет на поправку? Казалось бы, безупречная логика, но у Бернарда остался осадок вины в добавлении к той, что уже у него накопилось. Чтобы отвлечься, он уселся на стул с прямой спинкой за письменный стол Урсулы и поискал, как она просила, выписки по банковским счетам и папку с акциями. Документы Бернард нашел без труда, но, просматривая ящики, Он наткнулся на тетрадь или журнал для записей, неиспользованный, девственно чистый, в плотной картонной обложке, обтянутой темно-синей тканью. Легко открывшись, пустые, разлинованные страницы соблазнительно распластались перед ним. На ощупь они были гладкие и шелковистые. «В такой тетради, — подумал Бернард, — можно вести дневник или исповедоваться» и вдруг зевнул, ощутив, как еще одна волна усталости пробежала по телу. Он задвинул ящики письменного стола и пошел спать, унося с собой тетрадь. В других комнатах в Акике другие туристы готовятся ко сну или уже спят. Дерипли, похоже, спит. Резкие черты ее лица блестят от увлажняющего крема на фоне белой подушки — когда вернувшаяся с Баттерворд на цыпочках крадется в ванну, Аманда Бест слушает в наушниках Мадонну, накрывшись головой простыней, чтобы не беспокоить мать, которая читает на соседней кровати. Поскольку Аманда и Роберт уже слишком большие, чтобы жить в одной комнате, а мистер Бест считает размер доплаты за одноместные номера непомерным, Роберт делит комнату с отцом, а миссис Бест — другую такую же с Амандой. Роберт высказал Аманде предположение, что их родители, наверное, потому брюзжат, не переставая, что подобное распределение на ночь препятствует их половым сношениям. Аманде трудно представить себе родителей, занимающихся сексом при каких бы то ни было обстоятельствах, да и ночь это всего вторая на отдыхе. Но предки действительно вон сварливы даже по их меркам, Так что, возможно, в теории Роберта что-то и есть. Лилиана и Сидни и Броксы только что вернулись в свою комнату после ужина Стери и Тони и обнаружили, что ночники включены, а из радиоприемника льется тихая музыка. Откинутые покрывала являют треугольники хрустящих белых простыней. Скромная ночная одежда от Маркса и Спенсера, которую они утром скатали и сунули под подушки, расправлена и разложена на кроватях. И на каждой подушке покоится цветок орхидеи и шоколадка в золотистой фольге. Лилиан нервно оглядывается, словно боится, что некто, оставивший все эти знаки внимания, прячется в шкафу и только и ждет, чтобы выпрыгнуть оттуда с криком «Алоха!» Или как там у них по-гавайски будет спокойной ночи? Роджер Шелдрейк сидит на своей огромной кровати, подчеркивая слово «рай» в газете «Неделя на Оаху» и потягивая шампанское, которое наливает из бутылки, щедро присланы к нему в номер с наилучшими пожеланиями от управляющего. Брайан и Берил Эвертерп наслаждаются неистовым соитием, расположившись на кровати так, чтобы Брайан мог наблюдать свои действия в зеркальной створке шкафа, хотя потом и нельзя будет перемотать их для повтора. А Рассел Харви угрюмо смотрит фильм для взрослых по видеоканалу отеля, в то время как Сесселе, размеренно дыша, спит на одной из двух спальных кроватей номера. Сегодняшний день выдался для Расса тяжелым. Сессили проявила удивительную изобретательность, чтобы избежать прямого общения с ним. Утром она позвонила из их комнаты дежурной и спросила, «Мы собираемся на пляж, куда бы вы порекомендовали нам пойти?» Чтобы, когда они будут готовы, раз знал, куда им направиться. Когда они пристроились на переполненном пляже, она завязала знакомство с женщиной, сидевшей рядом на плетенном пальмовом коврике, и принялась болтать с ней, сказав, «Какой славный коврик, где вы его купили?» чтобы раз догадался, что должен пойти и купить им два коврика. А потом пора, пожалуй, окунуться, чтобы он сообразил, что настало время поплавать. И после, примерно через полчаса. Мне кажется, что для первого дня солнца достаточно, чтобы он понял, что нужно собирать вещи и тащиться назад в гостиницу. А в гостинице она спросила у старшего коридорного, как добраться до зоопарка, чтобы он знал, чем они будут заниматься днем. — Да зоопарка! Да где это слыхано, чтобы в первый день медового месяца идти в зоопарк, да еще в Гналулу. Помимо всего прочего, вонь в такую жару там будет до небес. Тогда же, раз поделился своими сомнениями, Сесали сладко улыбнулась и сказала старшему коридорному. — Ну, ведь он может и не ехать, верно? — Ну, разумеется, раз поехал. И там действительно воняло. И так целый день, и весь вечер. В конце ужина Сесили зевнула прямо в лицо официантки и сказала, «Ой, прошу прощения, видимо, сказывается разница во времени, нам стоит лечь пораньше». Так что раз понял, что они идут в кровать, но не в одну. Когда горничная постучалась к ним, чтобы узнать, обе ли постели разбирать, Сесили сладко улыбнулась и сказала, «Да, обе, пожалуйста». И потом почти на час заперлась в ванной. Затем приняла снотворное и отключилась. Да, день выдался не из легких, а теперь еще и канал фильмов для взрослых словно присоединился к заговору, чтобы довести его, раса, до сумасшествия этой недовлетворенности. Сюжет был дурацким, актеры похожи на роботов, но если бы только это. но уже добрых 45 минут смотрел этот фильм, но до сих пор не дождался ни одной крутой постельной сцены чуть-чуть обнаженного тела, стыдливый намек на то, что героиня мастурбирует в ванне, но не единого правдоподобного полового акта, в в конце в концов является единственным оправданием траты 8 долларов за просмотр. Как только дело шло к тому, что героиня наконец-то займется сексом с одним из своих воздыхателей, изображение меркло, и в следующий момент она уже была одета и участвовала в другой сцене. Дома, на втором канале BBC, он видал вещички посексуальне. Раз соосеня, что виной тому должна быть цензура, и, словно подтверждая его подозрение, фильм внезапно заканчивается, продлившись всего 55 минут, раз вне себя. Он решает позвонить партии и пожаловаться, но не может подобрать подходящих выражений. Он ходит взад-вперед по комнате, останавливается и злобно смотрит на Сесили. Она лежит на спине, ее светлые волосы разметались по подушке. Ритмично вздымается грудь, прикрытая простыней. Раз медленно стаскивает простыню. На Сеселе длинная белая ночная рубашка целомудренного покроя. Он приподнимает подол и заглядывает под него. Там, насколько он помнит, с последнего раза ничего не изменилось, только ляжки немного покраснели от солнца. Он обдумывает супружеское изнасилование, но отказывается от этой мысли, выпускает из рук подол, укрывает цесаль для подбородка простыней и возвращается к телевизору. Плюхается в кресло и наугад нажимает кнопку на пульте. Экран заполняет исполинская сине-зеленая волна, движущаяся гора воды, гладкое и глянцевое основание и пенящаяся и бурлящая на вершине. Похоже на перевернутый водопад, и перед ней скользит приросшая к своей доске и балансирующая под немыслимым углом с раскинутыми руками и согнутыми коленями крошечная ликующая фигурка человека. Раз выпрямляется в кресле. «Твою мать!» — в восторге вормочет он.